Астральные путешествия. Поговорим о том, как мы можем проводить свои путешествия в более расширенном формате. Когда есть понимание, что вы достигли нужного уровня в навыках самоконтроля, визуализации и уверенности, можно переходить к астральным путешествиям. Однако стоит помнить, что в первые разы может ничего не получиться. Не стоит расстраиваться, просто потихоньку двигайтесь дальше к своей цели. Почему вообще стоит этим заниматься? Во-первых, это действительно уникальная возможность выбраться за пределы нашего мира и познакомиться с другими обитателями Вселенной. Ваше астральное тело способно покорить любые вершины и заглянуть в самые дальние уголки мироздания. Во-вторых, Данный опыт позволяет узнать, что вас ждет по ту сторону и каким будет ваше существование после физической смерти. В третьих, в других мирах, вы сможете встретить наставника, пройти обучение, которое в земных условиях реализовать невозможно, узнать о своем прошлом воплощении и целях текущего существования. В-четвертых, как следствие третьего пункта, вы получите новый опыт духовного развития и возможность узнать ответы на самые важные для вас вопросы. Каким образом проводится астральное путешествие и какие существуют техники? Самым безопасным и простым способом в начале освоения техники станет выход в астрал через медитацию. Поскольку этот процесс у вас уже отточен, проблем возникнуть не должно. При этом важно, чтобы в момент оставления физического тела оно находилось в безопасности, и вы могли беспрепятственно вернуться в него в любое время. Проход в параллельные миры осуществляется через радужные врата. В самом начале медитации вы даете себе задачу добраться до них. Способов может быть несколько, но наиболее простые — через стихии. Визуализируйте то, что вам будет ближе. Полет на крыльях птицы с ветрами всех четырех сторон. Вплавь на лодке через мировые воды, через подъем на горные вершины или прокладывание пути вместе с потоками лавы. Тут требуется уточнение. Огненная стихия самая опасная, поэтому стоит выбрать одну из трех других. Когда вы достигнете места отправления до врат, вас встретит проводник. Он доведет вас к ним и заберет обратно. Сами врата могут появиться в любой момент вашего путешествия. Они способны менять внешний вид, но их всегда отличает от других дверей одна особенность их яркий цвет соответствующие одному из палитры радуги. При этом важно помнить, что чем темнее цвет, тем дальше мир и тем опаснее его обитатели. Врата могут появиться все разом, а могут только какие-то определенные. Хорошо будет, если еще перед началом путешествия вы определите, какого цвета врата вы хотите найти. Тогда и ваш проводник доставит вас к ним наиболее близко. Вторая техника направлена на развитие способности астрального тела. Не стоит от нее отказываться из-за видимой простоты. На самом деле, не у всех получается ее освоить не то что с первого раза, но и с пятого-шестого. Заключается она в следующем. Запомните 10 предметов, находящихся в вашей комнате, запах, окружающий вас, общую обстановку в текущий момент. Степень освещения. Выйдите в другую комнату, закройте глаза и представьте себя там, откуда вы только что ушли. Очень детально и скрупулезно воспроизведите все ощущения, что вы испытывали, находясь там. Визуальные, слуховые, тактильные. Если вы сумели правильно запомнить информацию, воспроизвести все это в своем воображении для вас не составит труда. Техника выхода в астрал, проходящая с помощью визуализации и раскачивания своего астрального тела на качелях, подходит тем, кто еще не освоил более сложные варианты. Примите удобную позу и закройте глаза. Представьте, как солнечные лучи ласкают ваше тело, согревая его. Это тепло дарит ощущение легкости и состояние невесомости вокруг. Вы будто находитесь между землей и небом, купаясь в солнечном свете. Когда это тепло полностью окутает вас, и вы будете чувствовать себя в безопасности, представьте, как солнечные лучи постепенно превращаются в роскошные золотистые качели. Сядьте в эти качели и начните раскачиваться. Постепенно они начнут ускоряться, поднимаясь все выше и выше. Закрепите в себе это ощущение предстоящего полета, а когда качели достигнут высшей точки, отпустите руки и дайте инерции поднять вас в самое небо. Главное здесь — не испытывать страх, иначе все старания пойдут на смарку. Пролетев вверх, вы неизбежно начнете движение обратно. В первые разы желательно приземляться рядом со своим телом, а по мере освоения данной техники можно каждый раз отправляться в полет все дальше и дальше. Важно только начинать отрыв именно с тела. Существует множество техник выхода в астральное путешествие. Во время процесса может возникать чувство усталости и разочарования, что происходит все не так быстро, как хотелось бы. Однако следует помнить, что каждое упражнение, которое вы сделали, приближает вас к цели. И порой приходится перебрать большое количество вариантов, чтобы найти тот самый, способный помочь вам наиболее быстро достичь желаемого результата. Если вам тяжело даются указанные методики, попробуйте такой вариант. Запустите алгоритм расслабления своего тела. Делать это лучше лежа. Начните с рук и ног. Затем перейдите на мышцы. Поднимитесь выше, до лица, и дайте своему телу окончательно превратиться в лужицу. Сконцентрируйтесь на дыхании и дайте своему астральному телу возможность ощутить легкость. Как только вы перейдете границу невесомости, вы сможете выйти из своего физического тела и отправиться в путешествие. Помимо техник выхода в астрал, существуют и техники безопасности. Здесь они особенно важны, поскольку вы отделяетесь от физического тела и оставляете его на какой-то срок. Перемещаясь между мирами, вы можете встретить не только души умерших и необычных безобидных существ, но и тех, кто могущественнее вас и не будет желать вам добра. Именно поэтому ваши первые опыты выхода должны продолжаться не более пяти минут и проводиться недалеко от вашего физического расположения. Путешествуя на дальние расстояния, всегда следует помнить, что подстерегающие вас там неприятности способны повлечь за собой отклик в реальной жизни. Вы можете застрять там без возможности вернуться или вернуться, но подхватить с собой какую-нибудь дрянь в виде лярвы или другой сущности, которая будет питаться вами. Также следует помнить, что в астральном мире ваши страхи обретают очертания и могут навредить вам не меньше, чем встреча с агрессивно настроенным к вам существом. Железное спокойствие и уверенность в себе будут единственными вашими помощниками в стрессовой ситуации. Лучший вариант при возникновении даже намека на проблемы — немедленно вернуться. Если удается сохранять спокойствие, можно подпитаться энергией обитателя астрала и продолжить движение. Если же вы столкнулись с существом более могущественным и вас вот-вот накроет неконтролируемый страх, лучшее решение в данной ситуации — бегство к своему телу. Любая попытка контакта с такими недоброжелателями может закончиться разрушением психического и физического состояния человека. В начале практик ваши чувства будут ограничены возможностью видеть нечеткие монохромные контуры и ощущать окружающее пространство. Затем к ним присоединится слуховой навык, и вы даже сможете слышать обрывки слов. В дальнейшем вы научитесь видению в цвете и сможете различать врата, чтобы путешествовать в различные миры. Также на этом этапе звуковое восприятие станет чётче. Последний этап — ощущение астрального мира как реального. Все происходящее там вы сможете обозревать без каких-либо помех, а практикуя всё больше, в какой-то момент вы обязательно встретите проводника или хранителя. Он станет вашим учителем и помощником в путешествиях. Научитесь поддерживать связь с ним на любом этапе полетов. Побывав в разных местах, вскоре вы поймете, что астральный опыт не всегда подтверждается полностью. Вы можете запомнить расположение вещей, размеры объектов, их цвета и запахи, но при возвращении в это место уже в реальности вы можете обнаружить, что ошиблись в паре деталей. На подобные погрешности нет смысла обращать внимание, поскольку все мы видим мир по-разному, исходя из возможностей нашего восприятия и навыков визуализации. Помните, что любое путешествие должно иметь цель и оканчиваться всегда благополучным возвращением. И даже некоторые детали, которые ускользнули от вас сейчас, не должны отвлекать вас в будущем.